попробую сдвинуть плиту. Джек уперся рукой в нижнюю часть плиты и надавил на нее. Камень заскрежетал, а камень плита поднялась на несколько дюймов. — Легкая, как перышко, — сообщил. — В таком случае давай уносить отсюда наши задницы. Джек взялся за края плиты встал, одновременно подняв ее и, словно каменным щитом, заградился ей от стрелков. С другой стороны по плите забарбанили пули. Удары отдавались даже в его плечах, но плита была непробиваемой. — Ладно, пора уносить ноги. Джек стал пятиться, прикрывая товарищей импровизированным щитом. Не защищены были только его пальцы. Оставалось надеяться на то, что как нехороши были стрелки. Они все же не виртуозы. — Держи кристалл на свету, — предупредила Карен. — Мы уже почти пришли. Пули продолжали колотить в каменный щит. От частых и сильных ударов руки Джека заболели и начали соскальзывать. — Мы почти, — заговорила Карен, — но не успела договорить. Джек вошел в темный портал башни. Плита внезапно обрела свой обычный вес и повалилась на него. — Назад! — только успел крикнуть он, падая на спину. Кто-то сзади схватил его за пояс и и сильно дернул. Джек споткнулся, упал и откатился, а базальтовая плита, обрушившаяся на пол, разбилась в на перед этим едва не отдавила ему ноги. — Спасибо, — поблагодарил Джек. — Возьми кристалл, — ответила Карен, указав на разбившуюся плиту. Отодрав звезду от куска базальта, Джек протянул ее Карен, это та уложила кристалл в рюкзак. Пули продолжали решетить стены башни, но Джек и его спутники уже находились вне зоны их досягаемости. — Пошли дальше. Здесь нельзя задерживаться. — суда прошепел Муаху из дальнего конца тоннеля. — Скорее! Кто-то идет! Карен и Джек догнали островитянина и миюки, когда те уже достигли центра огромного зала. На другом его конце, там, где находился главный вход в здание, вспыхнул луч фонаря. Вторая группа. Они оказались отрезаны от обоих выходов. Сюда снова прошептал Мваху, указывая влево. В полумраке они двинулись в указанном направлении. Джек взял Миюки за руку, почувствовал, как дрожат ее пальцы, и водряюще жал их. Следуя за Мваху, они дошли до угла зала. С его противоположного конца уже доносились приглушенные голоса. Слов было не разобрать, но по звучавшим в них злым ноткам было понятно. Эта группа уже получила сообщение по радиосвязи о том, что им удалось улизнуть. Свет приближался, становясь все ярче. — Давай же, давай! — мысленно подгонял Мваху Джек. Преследователи вошли в зал. Джек сильнее потянул Миюки за собой. Еле слышный свист привлек внимание Джека, и он увидел, что Мваху присел на корточки возле отверстия в стене. В высоту она была по колено Джеку, а в ширину уже, чем его плечи. каран уже пробиралась внутрь, толкая перед собой рюкзак. Мваху бы оглянулся на вошедших в зал мужчин. Джек не сомневался в том, что их поймают. Он подтолкнул Миюки к отверстию, и женщина без колебаний влезла внутрь. Затем он подал знак Мваху. Островитянин был единственным, кто знал дорогу. Его гибкое тело сразу же исчезло в темном чреве прохода. За спиной Джека вспыхнули новые фонари. Пригнувшись, он посмотрел назад и увидел, как в зал со стороны двора вошли две темные фигуры стрелки. Луч одного фонаря двинулся в его сторону. Джек упал и распластался на полу, а в следующую секунду луч пробежал по стене, как раз в том месте, где он только что находился. Джек на корточках подполз к входу в туннель, сделал глубокий выдох и, сузив плечи, стал буквально ввинчиваться в тесное отверстие. Ему казалось, что преследователи вот-вот заметят его и вытащат за ноги из этой дыры.